Шейх звонит из Европы в свой гарем. Алло, это твой муж, кто у аппарата? Доктор, какие грибы может есть человек? Все, но некоторые только один раз. Учитель, Маша, раздайте тетради и не забудь две положить в прикуп.